Глава вторая. Опала. Утром я вышел на веранду до восхода солнца. Дом мой был последним на востоке. Лес и утесы скрывали солнечный восход. На западе протекала быстрая холодная река, за которой виднелась зеленая поляна, усеянная кокосовыми пальмами, хлебными деревьями и домами. Ставни были в некоторых домах закрыты, в других — открыты. Я видел раи москитов и сидевшие в домах тени проснувшихся людей. За зеленым лугом молча прокрадывались люди, закутанные в разноцветные плащи, похожие на библейские изображения бедуинов. Было мертвенно, тихо, торжественно, холодно. Освещение лагун зарею походило на зарево пожара. Меня смутило то, что я увидел вблизи. Несколько дюжин взрослых людей и детей образовали полукруг, фланкируя мой дом. Одни расположились на ближайшем берегу, разделявшей их реки, другие — на дальнем, а часть — на скале посередине. Они сидели молча, окутанные покрывалами и пристально, не спуская глаз, смотрели на меня и на мой дом, смотрели как поинтеры. Я нашел это странным и вышел. Вернувшись с купания, я нашел их на прежнем месте с прибавкой еще двух-трех человек, что показалось мне еще более странным. Чего ради они смотрят на мой дом? подумал я, входя в него. Но мысль об этих наблюдателях упорно засела у меня в голове. И я снова вышел. Солнце уже взошло, но все еще находилось за лесом. Прошло четверть часа толпа значительно возросла. Дальний берег был почти полон. Человек тридцать взрослых и вдвое большее количество детей частью стояли, частью сидели на корточках и глазели на мой дом. Я видел однажды окруженный таким образом дом, но тогда торговец дубасил палкой свою жену, и она кричала. Тут же не было ничего подобного. Топилась печка, дым шел по-христиански. Все было благопристойно на Бристольский лад. Положим, явился чужестранец, но они имели возможность видеть его вчера и отнеслись к его приезду довольно спокойно. Что же встревожило их теперь? Я положил руки на перила и тоже уставился на них. Перемигиваться стали, черт возьми. Временами дети болтали, но так тихо, что до меня не долетало даже их голосов. Остальные напоминали изваяние. Безмолвно и печально смотрели они на меня своими большими глазами, и мне пришло в голову, что мало разницы было бы в их взгляде, если бы я стоял на помосте виселицы, а эти добрые люди пришли бы глядеть, как меня будут вешать. Я почувствовал, что начинаю робеть, и боялся дать это заметить. Этого никогда не следует показывать. Я выпрямился. Подбодрился, спустился с веранды и направился к реке. Там начали перешептываться, послышалось жужжание, какое иногда слышишь в театре при подъеме занавеса, и ближайшие отступили на расстояние шага. Я видел, как одна девушка положила одну руку на молодого человека, а другой рукой показала наверх, сказав в это время что-то задыхающимся голосом. Три мальчугана сидели на дороге, где я должен был пройти на расстоянии трех футов от них. Закутанные в покрывало с бритыми головками и торчащим хохолком, с этими оригинальными личиками, они походили на каменные статуэтки. Они сидели торжественно, как судьи. Я поднял сжатый кулак, как человек, намеревающийся дать тумака, и мне показалось что-то вроде подмигивания на этих трёх лицах. Затем один, самый дальний, вскочил и побежал к своей маме. Двое остальных хотели последовать за ним, запутались, упали, заорали, вылезли из своих покрывал, и минуту спустя все трое — нагишом удирали во все лопатки, визжа, как поросята. Туземцы, никогда не пропускающие случая пошутить, даже на похоронах, смеялись коротким смехом, похожим на собачий лай. «Говорят, человек боится оставаться один». Ничего подобного. Что пугает его в темноте или в кустах, так это невозможность убедиться в безопасности, и то, что у него может очутиться за плечами целая армия, а еще страшнее попасть в толпу, не имея ни малейшего представления о ее намерениях. Мальчуганы не успели добежать до места и все еще полным ходом летели прямо по дороге, как я уже успел обойти одно судно и скрыться за вторым. Я как дурак шел вперед, делая по пяти узлов, и как дурак вернулся обратно. Это должно быть было призабавно, но на этот раз никто не смеялся. Только одна старуха забормотала какую-то молитву, вроде того, как бормочат диссентеры свои проповеди. «Никогда еще не видел я таких дураков-канаков, как здешние», сказал я Уме, смотря из окна на зевак. «Ничего не знаю». — ответила Уме с видом отвращения, что у нее вышло очень ловко. Вот и весь наш разговор по этому поводу, потому что я был сильно сконфужен тем, что Уме отнеслась к этому равнодушно, как к делу совершенно естественному. Целый день сидели дураки, то в большем, то в меньшем количестве, с западной стороны моего дома и по реке, поджидая какое-нибудь знамение. Я полагаю, они ждали небесного огня — который пожрет меня со всем моим добром. К вечеру им, как истом островитянам надоело ждать. Они ушли и устроили танцы в большом деревенском доме, откуда доносились до меня их пение и хлопание в ладоши часов до десяти вечера, а на следующий день они, казалось, забыли даже о моем существовании. «Спустись, огонь с неба, разверзнись, земля, и поглоти меня», Никто не видел бы этой потехи или урока, назовите как хотите. Однако мне пришлось узнать, что они и не думали забывать меня и зорко следили, не будет ли какого-нибудь феномена в моей жизни. Два дня я был очень занят приведением в порядок магазина и проверкой имущества, оставленного вигуром. Эта работа мне порядком-таки надоела и мешала думать о чем-нибудь другом. «Бен принял товар до переезда, и я знал, что на него можно вполне положиться. Но, очевидно, здесь кто-то очень бесцеремонно хозяйничал, и я открыл, что меня обокрали на полугодовое содержание и прибыль. Я готов был дать выгнать себя пинками из деревни за то, что был таким ослом и пьянствовал с Кэзом вместо того, чтобы заняться делом и принять товар самому». «Как бы там ни было...» Но, потеряв голову, по волосам плакать было бесполезно. Дело уже сделано, и переделать его нельзя. Все, что я мог сделать, — это привести в порядок остатки прежнего и нового товара, обойти все, избавиться от крыс и тараканов и устроить магазин на Сиднейский лад. Я придал ему красивый вид. И когда на третий день, закурив трубочку, я стоял в дверях и заглянул в магазин, а затем обернулся и, взглянув на далекие горы, увидел качающиеся кокосовые орехи и вычислил тонны копры, и, увидящего щеголея сообразил, какое количество ярдов ситца потребуется им на костюмы, я почувствовал, что это и есть самое настоящее место для приобретения состояния, после чего можно будет снова вернуться домой и открыть харчевню. И вот, сидя на веранде, среди чудной картины, великолепного солнца, прекрасного здорового дела, освежающего кровь, как морское купание, я совершенно отрешился от этого и стал мечтать об Англии, этой сырой, холодной, грязной норе, где не недостает света для чтения, мечтать о внешнем виде моего кабачка, стоящего на краю большой дороги с вывеской на зеленом дереве. Так прошло утро, но когда пришел день и ни один черт не зашел ко мне, это показалось мне странным, насколько я был знаком с туземцами других островов. Люди посмеивались над нашей фирмой и ее прекрасными станциями вообще, а над станцией Фолеза в особенности, и говорили, что все количество копры и в 50 лет не окупит издержек, что мне казалось преувеличением. Но когда день миновал, а дела не было, мне стало не по себе. И в три часа по полудни я пошел побродить, чтобы рассеяться. На лужайке я увидел белого человека в рясе, в котором по лицу и по костюму я узнал священника. По наружности он был добродушный малый, седоватый и такой грязный, что им можно было писать на листе белой бумаги. «Добрый день», — поздоровался я. Он ответил на туземном языке. «Вы по-английски не говорите?» — спросил я. «Я говорю по-французски», — ответил он. «Очень жаль, но я тут ничего не могу сделать», — сказал я. Он заговорил сначала по-французски, потом по-туземному, что, по его мнению, было удобнее. Я понял, что он не просто тратит со мной время, а хочет мне что-то сообщить. Я с трудом понимал его». Я слышал имена Адамса, Кэза, Рендоля. последнее чаще всего. Слово «яд» или что-то в этом роде. И очень часто повторяемое туземное слово. Идя домой, я все время твердил его. «Что значит «фусиоки»?» — спросил я Уме, повторив приблизительно это слово. «Убивать», — сказала она. «Чёрт возьми! Слышала ты, что Кэз отравил Джонни Адамса?» Это всякому известно, ответил уме презрительно. Дал ему белый песок, гадкий песок. У него есть еще бутылка. Положим, он дает вам джин. Вы его не берите. Я слышал столько историй в таком же духе и на других островах с белым порошком во главе, что не придал им значения. А чтобы разузнать подробности, прошел к Рендолю и в дверях увидел Кэза чистящего ружья. «Хороша здесь охота?» — спросил я. «Первый сорт. Лес полон всевозможными птицами. Хорошо, как бы было столько копры», — сказал он, как мне показалось лукаво. «Но здесь, кажется, совсем делать нечего». Я мог видеть в магазине негра, подающего что-то покупателю. «Однако это похоже на дело», — сказал я. «Это первая продажа за три недели», — возразил он. «Может ли быть?» — спросил я. «Три недели? Толкуйте». «Если вы мне не верите», — сказал он, несколько резко, «можете пойти посмотреть в кладовую, она в настоящее время наполовину пуста». «Мне от этого лучше не будет. Я могу сказать, что вчера она могла быть совсем пуста». «Это верно», — усмехнулся он. «Кстати, что за человек-священник?» — спросил я. «Кажется, он доброжелательный на вид». На это Кэс захохотал громко. «А, теперь я понимаю, что вас тревожит», — сказал он. «К вам заходил Галюше. Его большей частью называли отец Галош. Галош Калоша. Но Кэс всегда применял к этому имени французскую игру слов, и это было лишней причиной, почему мы считали его выше обыкновенного смертного». «Да, я его видел», — ответил я и узнал, что он невысокого мнения о вашем капитане Рандоле. «О да, ссоры из-за бедного Адамса», — сказал Кэс. «В день его смерти зашел Банкомб. Встречались вы с Банкомбом?» Я сказал «нет». «Банкомб-врач», — засмеялся Кэс. ну -с, так вот, Банкомб забил себе в голову, что...» Так как духовенства здесь, кроме канакских пасторов, не имеется, то мы должны позвать отца Галюше, чтобы он исповедовал и причастил старика. Для меня это было, понимаете, безразлично. Но я сказал, что нужно, на мой взгляд, спросить мнение Адамса. Он с безумным видом кричал о потопленной копре. «Послушайте, — говорю я, — вы очень больны». «Хотите видеть калошу?» Он приподнялся на локте. «Позовите, — говорит священник, — позовите священника, не дайте мне умереть, как собаки». Он сказал это горячо, будто в жару, но довольно осмысленно. Возражать на это было бы странно, и мы послали к Галюше узнать, не желает ли он пожаловать. Он, конечно, пожелал, и при одной мысли об этом подскочил в своем грязном белье. Мы все устроили без папа, а папа — ревностный баптист. И находил, что к папистам обращаться не следует. Он взял, да дверь-то и запер. Бенком обозвал его ханжою. Я думал, знаете, что с ним будет припадок от злости. «Как это я-то ханжа?» — кричит. до «Да чего я дожил?» Приходится выслушивать такие вещи от бездельника, подобного вам. Он бросился на Бенкомба, и мне пришлось их разнимать. Посередине лежит в забытии Адамс и бредит, как сумасшедший насчет копры. Как сцена это было очень интересно, и меня разобрал смех. Вдруг Адамс сел, прижал руки к груди и отправился в страну ужасов. Тяжелая смерть была у Джона Адамса», — сказал Кэс, сразу нахмурясь. «А что сделалось со священником?» — спросил я. «Со священником?» — сказал Кэс. «О!» Он стучался в дверь, сзывал туземцев, чтобы вломиться в дом, кричал во все горло, что он хочет спасти душу и прочее. «Страшно», — бесновался священник. «Ну что поделаешь?» Джонни ускользнул от его ус. Исчез Джонни с базара, и обрядная возня была совершенно упразднена. Затем до Рэндоли дошёл слух, что священник молится на могиле Джонни. Папа был здорово пьян, забрал дубину и отправился прямо к могиле, где стоял на коленях галош, окруженный толпой глазеющих туземцев. «Вам не верится, что папа интересовался чем-нибудь, кроме спиртных напитков?» Но он и священник дрались целых два часа, швыряя друг друга по туземному, и галош, повалив папа, каждый раз отделывал его дубинкой. Такой забавы в Фалеза никогда не бывало. Кончилось это тем, что капитана Рендоля свалил припадок или удар, а священник убрался во своясе. Но то был самый сердитый священник, о каких вы когда-либо слышали, и пожаловался старшинам на оскорбление, как он это называл. Жалобы не приняли во внимание, потому что у нас все старшины протестанты, а так как он надоедал относительно собраний по поводу школ, то они были рады утереть ему нос». Тогда он начал клясться, что старый Рендоль дал Адамсу яду, или что-то в этом роде. А теперь оба они при встречах скалятся друг на друга, как павианы. Он рассказал эту историю с самым естественным видом человека, который любит позабавиться. Но когда я теперь, много времени спустя, припоминаю его рассказ, он мне кажется гнусным. Кэс никогда не корчил из себя человека мягкого. Он старался казаться прямым, честным, откровенным и, по правде сказать, окончательно сбил меня с толку. Вернувшись домой, я спросил у Мэ, «Попи она?» — так называют туземцы католиков. «Элла Ай!» — отвечала она. Для выразительности отрицания она прибегала всегда к туземному языку. «Нехорошие попи!» — добавила она тогда я спросил ее об адамсе и священнике, и она передала мне по своему почти тот же самый рассказ я не особенно продвинулся в сведениях но в общем склонен был считать основой дела ссору относительно таинства а отравление одним разговором следующий день был воскресный когда дело ждать было нечего уме спросила меня утром пойду ли я молиться Я сказал ей, чтобы она и не думала идти, и она беспрекословно осталась дома. Мне показалось это неестественным для туземки, для женщины, у которой есть новые платья для показа. Но это было удобно для меня, и я не придал этому значения. Странно, что после всего этого я отправился в церковь. Так странно, что я вряд ли когда-нибудь забуду. Я вышел побродить и услышал пение гимна. Вам это знакомо? Когда слышишь пение народа, оно будто притягивает. И я быстро очутился в церкви. Это было низкое, длинное коралловое здание, закруглённое на обоих концах на манер китоловного судна. С большой туземной кровлей, с окнами без рам и с дверными пролетами без дверей. Я сунул голову в одно из окон и стал смотреть на незнакомое для меня зрелище — На тех островах, где я жил раньше, было не так. Вся паства сидела на циновках на полу. Женщины по одну сторону, мужчины по другую. Все разодеты в пух и прах. Женщины в платьях и покупных шляпах. Мужчины в рубашках и жакетах. Гимн кончился. Пастор, крупный молодой канак, читал с кафедры проповедь. По жестам, по звуку голоса, По выражению, я вывел заключение, что он что-то доказывает, стремится погубить кого-то. Вдруг он поднял голову и поймал мой взгляд. Даю вам слово, что он затрясся. Глаза полезли на лоб, рука поднялась и, как бы помимо его воли, указала на меня. Проповедь прекратилась. Некрасиво рассказывать такое о себе — Но я убежал, и, случись что-нибудь подобное завтра, я тоже удрал бы. Испуг проповедника Канака при одном взгляде на меня произвел такое впечатление, как будто я сразу потерял твердую почву. Придя домой, я сел, не говоря ни слова. «Вы думаете, быть может, от чего бы не сказать жене?» Но это противоречило моим взглядам. «Вы думаете, быть может, от чего бы не пойти...» посоветоваться сказом. Да мне, откровенно говоря, стыдно было рассказать такую штуку. Я боялся, чтобы мне не захохотали прямо в лицо. Собственно, поэтому я прикусил язык, но больше думал об этом, а чем больше думал, тем меньше мне это дело нравилось. В понедельник вечером мне стало ясно, что меня подвергли табу. В селении два дня стоит открытым новый магазин, и ни один мужчина, ни одна женщина не зашли взглянуть на товар. Это превосходило всякое вероятие. «Уме», — сказал я, — «мне думается, что на меня наложили табу». «Я так думаю», — ответила она. Я подумал было, не расспросить ли ее побольше. Но не следует возвеличивать туземцев намеком на желание советоваться с ними и я отправился к кезу Было темно, и он сидел на лестнице и курил по обыкновению один. «Странное дело вышло, Кэс, сказал я ему. «На меня наложили табу». «Вздор», — возразил он. «На островах это не практикуется». «Практикуется или нет здесь, а где я жил раньше, там практиковалось», — ответил я. Мне это знакомо, и я вам говорю, что на меня наложили табу. Это факт. — Что же вы сделали? — спросил он. — Это-то именно я и желаю узнать, — ответил я. — О, этого быть не может, это невозможно, — заметил он. — Как бы там ни было, я вам скажу, что я сделаю. Чтобы успокоить вас, я обойду деревню и узнаю наверняка. А вы зайдите потолковать с папа. «Благодарю вас», — ответил я, — «я лучше останусь на веранде, у вас очень душно». «Ну так я вызову папа сюда», — сказал он. «Мне не хотелось бы, мой дорогой. Дело в том, что я не выношу мистера Рендоля». Кэс засмеялся, взял из лавки фонарь и отправился в деревню. Он пробыл там с четверть часа и вернулся ужасно серьёзным. Нус, сказал он, ставя фонарь на ступеньки террасы, мне просто не верится. До чего дойдет дальше наглость канаков? Они, по-видимому, утратили всякое представление об уважении к белым. Нужно бы нам сюда воинственного человека, какого-нибудь немца. Те умеют справляться с канаками. Значит, я нахожусь под табу, воскликнул я. Да, что-то в этом роде, ответил он. Самое худшее, что приходилось слышать в этом духе. Но я грудью встану за вас, Уильдшайр. Приходите сюда завтра утром, часам к девяти, и мы разузнаем все от старшин. Они меня боятся, или вернее боялись, но теперь так задрали головы, что я не знаю, что и думать. Поймите меня, Уильдшайр, — продолжал он очень решительно, — я смотрю это не так, как на вашу ссору а как на нашу ссору. Я считаю ее ссорой с белым. И я ваш, вот вам моя рука. «Вы узнали причину?» — спросил я. «Нет еще», — сказал Кэс. «Но мы это узнаем завтра». Я был очень доволен его поведением и еще более был доволен на следующий день, когда мы встретились с ним перед тем, как идти к старшинам. Доволен был его серьезным решительным видом. Старшины ожидали нас в одном из их больших овальных зданий, путь к которому указывала стоявшая у крыши толпа, человек 100 мужчин, женщин и детей. Многие из мужчин шли на работу, закутанные в зеленые покрывала, что напомнило мне 1 мая на родине. Толпа раздвинулась и начала злобно перешептываться, когда мы вошли в дом. Там сидело пять старшин. Четверо из них — могучие статные молодцы, а пятый — старик, весь в морщинах. Они сидели на матах, в белых коротеньких юбочках и жакетах, с веерами в руках, как прекрасные дамы. Нам были посланы маты вне дома, против важных сановников. В середине было пусто — Толпа, сомкнувшаяся за нами, шепталась, толкалась, приподнималась, чтобы видеть нас, и тени их колебались перед нами на чистом каменном полу. Меня испугало возбужденное состояние черни, но спокойный, вежливый вид старшин успокоил меня, особенно после долгой речи оратора, произнесенной тихим голосом с указанием то на Кеза, то на меня, то с ударами кулаков по матам. Ясно было одно — В старшинах незаметно было и признаков гнева. «О чем он говорил?» — спросил я по окончании речи. «О том, что они рады видеть вас, что, зная от меня о вашем желании принести какую-то жалобу, предлагают вам сказать, в чем дело, и постараются разобрать его правильно». «Много, однако, было потрачено времени, чтобы сказать это», — заметил я. О, остальное было лесть, приветствие и прочее, ответил Кэс. Ведь вы знаете, Канаков. Ну от меня немного любезностей не услышит сказал я. Скажите им, кто я. Я белолицый, британский подданный и бесконечно важное лицо у себя на родине. Приехал я сюда для их блага, внести цивилизацию. Не успел я разобрать своего товара как они наложили на меня табу, и никто не смеет подойти к моему магазину. Скажите им, что я не имею в виду противиться закону, и если они желают чего-нибудь, я охотно исполню. Скажите им, что я не осуждаю человека, который заботится о себе, потому что это свойственно людям. Но если они думают подчинить меня своим капризам, то они очень ошибаются». Скажите им прямо, что я спрашиваю о причине такого обращения, как белый и как британский подданный. Вот смысл моей речи. Я знаю, как надо обращаться с канаками. Они, надо отдать им справедливость, всегда подчиняются здравому смыслу и мягкому обращению. Надо постараться им вбить в голову, что у них нет ни настоящего правительства, ни настоящих законов. А если и есть то было бы нелепостью применять их к белолицам. Странно было бы, если бы мы подчинялись их влиянию и не могли поступать так, как нам угодно. Одна эта мысль уже бесила меня, что я и высказал, несколько необдуманно, в своей речи. Кэс перевел или, вернее, сделал вид, что перевел ее. Ему возразили сначала первый старшина, потом второй, потом третий — Все одинаково спокойно, хотя торжественно. Раз предложили Кэзу какой-то вопрос, и при его ответе все, и старшины, и народ, громко расхохотались и посмотрели на меня. После всех морщинистый старик и высокий молодой старшина, говоривший первым, подвергли Кэзу чему-то вроде допроса. Иногда мне казалось, что Кэс старается оправдаться. Тогда они накидывались на него точно собаки, и пот лил с его лица. Зрелище для меня не особенно приятное. А при некоторых его ответах толпа роптала и рычала, что было еще более неприятно для моего слуха. Ужасно обидно, что я не знал туземного языка, потому что я теперь уверен. Они спрашивали Кэза относительно моего брака а он, должно быть, нагло лгал, чтобы самому уволочь ноги. «Ну, Но оставим Кэза в покое. У него мозг приспособлен для парламента». «Кончено, что ли?» — спросил я во время паузы. Пойдем отсюда», — сказал он с печальным лицом. «Я вам дорогой расскажу». «Вы думаете, они не хотят снять табу?» — воскликнул я. «Что-то очень странное», — ответил он. «Я вам скажу дорогою. пойдемте лучше». Я их требованиям подчиняться не желаю. Не такой я человек, чтобы бежать перед толпой канаков. «Лучше было бы бежать», — сказал Кэс, многозначительно посмотрев на меня. Пятеро старшин смотрели на меня довольно вежливо, но как бы с насмешкой, а толпа шумела и толкалась. Вспомнил я людей, следивших за моим домом, вспомнил, как испугался на кафедре пастор при одном взгляде на меня. И все, в общем, представилось мне настолько выходящим из ряда, что я встал и последовал за Кэзом. Толпа снова расступилась, чтобы пропустить нас, только шире, чем раньше. Дети с визгом разбежались. Все стояли и наблюдали за уходившими двумя белолицами. «Теперь объясните мне, в чем дело», — сказал я. «По правде сказать, я и сам хорошенько не знаю. Они вас жалеют», — ответил Кэс. «Накладывать на человека табу из сожаления к нему», — воскликнул я. «Никогда не слыхал ничего подобного». «Это, видите ли, хуже», — сказал Кэс. «Это не табу. Я же вам говорил, что табу быть не может». «Дело в том, что они не хотят входить с вами в сношение, Уильдшайр». «Не хотят входить в сношение? Что вы хотите этим сказать? Почему же они не хотят?» — воскликнул я. «Бояться, должно быть», — ответил Кэс, понизив голос. «Я остановился, как вкопанный». «Бояться?» — переспросил я. «Не сошли ли вы с ума, Кэс? Чего им боятся? «Мне самому хотелось бы это знать», — ответил Кэс. «Вероятнее всего одно из их дурацких суеверий». «Вот с этим-то я и не могу согласиться», — продолжал он. «Это напоминает дело Вигура». «Мне хотелось бы знать ваше мнение на этот счет, и я побеспокою вас просьбой сообщить мне его», — сказал я. «Вигур, как вам известно, все бросил и удрал», — сказал он. «Тоже вследствие какого-то суеверия». С чем оно было связано, я так и не узнал, но оно приняло дурной оборот под конец. «Я слышал эту историю в ином виде», — заметил я. «И лучше будет сказать вам. Я слышал, что он уехал из-за вас». «О, ему верно, стыдно было сказать правду. Я догадываюсь, что он считал это глупостью», — сказал Кэс. «Это факт, что я выпроводил его. Что бы сделали вы, старина?» — спросил он. «Уехал бы, не раздумывая», — ответил я. Я был ужасно рад, что он уезжает. Не в моих правилах отворачиваться от соперника, если он занимает прочное положение. Но в деревне началось такое волнение, что я не мог предвидеть, чем и когда оно кончится. Глупо было с моей стороны возиться с Вигуром. Сегодня они поставили мне это на вид. Слышали, Мия, молодой, высокий такой старшина, проговорился насчет Вика. Это его и касалось. Как видно, его не забыли. Все это прекрасно», — сказал я. но все всё-таки не объясняет мне этого недоразумения. Не говорит мне, чего они боятся, что у них за идея». как бы я знал», — сказал Кэс. «Яснее я сказать не могу». «Вы, я думаю, могли бы спросить», — заметил я. «Я и спросил», — ответил он. Но вы должны были видеть, если вы не слепы, что вопросу придали иное значение. Я заступаюсь за белого, пока возможно, но когда я вижу, что сам попадаю в беду, то прежде всего думаю о собственной шкуре. Я много теряю от своего добродушия и беру на себя смелость сказать, что вы проявляете странную благодарность человеку, который попал в эту передрягу по вашему делу. «Есть одна вещь, о которой я думаю», — сказал я. Вы сглупили, что так много возились с фигуром. Утешительно, что вы не очень много заботились обо мне. Вы ни разу даже не зашли ко мне. Сознайтесь, вы знали об этом раньше. Я не был у вас, это факт. Это вышло случайно, и это меня огорчает, Уильдшайр. Относительно же посещения в настоящее время я буду совершенно откровенен. Вы хотите сказать... «Что не придете? спросил я. «Крайне прискорбно, старина, но таково положение», — сказал Кэс. «Короче говоря, боитесь», — заметил я. «Короче говоря, боюсь», — ответил он. «А я так и останусь под табу ни за что ни про что?» — спросил я. «Говорят вам, табу нет. Просто канаки не желают сближаться с вами, и все тут. Кто их может принудить?» «Мы, торговцы, принесносный народ, надо заметить, заставляем бедняк-канаков отменять законы, снимать табу, когда для нас это выгодно. Но не имеете же вы права рассчитывать, чтобы закон обязывал жителей посещать ваш магазин. Хотят ли они? Не хотят ли они этого? Не скажете же вы мне, что вы злитесь на это? Если же и злитесь, то странно предлагать то же самое и мне». «Я должен вам поставить на вид, Уильшайр, что я сам торговый человек». «Не думаю, что на вашем месте я стал бы говорить о злобе», — сказал я. «Насколько я вижу, дело обстоит так. Никто не ведет торговли со мною, и все ведут сношение с вами. Вам доставляют копру, а мне приходится убираться к черту и трепетать». «Туземного языка я не знаю, вы единственный достойный внимания человек, говорящий по-английски, и вы возбуждаете злобу, намекаете, что жизни моей грозит опасность, и все, что можете сказать мне, что причина вам неизвестна». «Это именно все, что я могу вам сказать», — подтвердил он. «Не знаю, желал бы знать». «Значит, вы поворачиваете мне спину и предоставляете меня самому себе». «Так?» — спросил я. «Если вам угодно придавать моему поведению такое гадкое значение», — сказал он. «Я не смотрю так, я просто говорю, что желаю отстраниться от вас, потому что, если я этого не сделаю, то сам попаду в беду». «Милый вы сорт Белолицева», — заметил я. «О, я понимаю ваше возмущение. Меня самого это возмутило бы. Я готов извиниться» можете идти извиняться куда-нибудь в другое место вот моя дорога вот ваша мы разошлись я пошел прямо домой в сильном раздражении и нашел уме разбирающийся в куче товара как ребенок послушай довольно дурить наделала кутерьмы будто без этого мне мало хлопот я кажется говорил тебе приготовить обед я проявил в своем обращении некоторую грубость заслуженную ею. Она сразу вытянулась передо мною, как часовой перед офицером, потому что надо заметить, она была хорошо воспитана и питала большое уважение к белым. А теперь ты, как здешняя, должна это понять. За что на меня наложено табу? Или если табу нет, то почему народ меня боится? Она стояла и смотрела на меня своими похожими на блюдечки глазами. «Вы не знаете?» — прошептала она наконец. «Нет, откуда мне знать? В том месте, откуда я приехал, такой глупости нет». «Эс вам не сказал?» — спросила она. Эзом называли туземцы Кэза, что значит «чужий земец» или «необыкновенный», а может быть «сухое яблоко». Хотя, вернее всего, это было его собственное имя, переделанное на канакский лад. «Немногое», — сказал, — ответил я. «Чёрт возьми, Эза!» — воскликнула она. «Вам, может быть, покажется забавным вырвавшееся у этой канакской девушки восклицание. У нее это было ни проклятие, ни гнев, ничего подобного. Она не сердилась и сказала просто и серьезно. Она стояла, говоря это». Не могу в точности сказать, чтобы до или после этого я видел женщину, подобную этой, и это поразило меня до да, не менее. Затем она сделала что-то вроде поклона, но очень гордо и подняла руки. «Мне совестно», — сказала она, — «я думала, вы знаете». «С» мне сказал «вы знаете». Он сказал «вам все равно». Сказал «вы очень меня любите». Табу относится ко мне, сказала она, дотрагиваясь до своей груди, как в день нашей свадьбы. Я уйду, и Табу уйдет, и вы добудете много копры. Вам, я думаю, будет гораздо приятнее. Тофа Алии, сказала она по канакски. Прощайте, господин. Остановись, крикнул я. Не спеши. Она с улыбкой покосилась на меня. Да ведь у вас будет копра сказала она так как предлагают ребенку сахар выслушай меня Уме», сказал я я не знал это факт и кэс кажется бессовестно надул нас обоих теперь я знаю и не сержусь я чересчур сильно люблю тебя не уходи не оставляй меня у меня большое горе вы меня не любите вы говорили мне худые слова — воскликнула она и, бросившись на пол, начала плакать. «Я не ученый, но не вчера родился, и подумал, что худшее миновало. Она лежала, повернувшись лицом к стене, сотрясаемая рыданиями, как ребенок, так что даже ноги подпрыгивали. Странно, как это трогает человека, когда он влюблен. Тут уж нечего ломаться, что, мол, она жалкая канака и прочее. Я был влюблен в нее. Или почти влюблен. Я попытался взять ее руку. Она не позволила. Смысла нет, так плакать, уме, сказал я. Я желаю, чтобы ты оставалась здесь. Мне нужна моя женушка. Я говорю правду. Говорите неправду, рыдала она. Хорошо, я подожду, пока ты успокоишься, сказал я, сел рядом с нею на пол и стал гладить ее по волосам. Она сначала отшатнулась, потом будто перестала замечать меня. Затем рыдания постепенно стихли и прекратились, после чего она повернулась ко мне и подняла голову. «Вы говорите правду? Вы меня любите?» — спросила она. «Ты, Уме, для меня дороже кобры всего Южного океана», — сказал я. Это было чересчур сильно сказано, но самое странное — это то, что я так думал. Она обняла меня, прижалась ко мне лицом, так целуется на островах, и смочила меня своими слезами. Сердце мое отдалось ей всецело. Никогда никто не был мне ближе этой темнокожей девушки. Все вместе взятое вскружило мне голову. Она была достаточно мила — Она, казалось, была моим единственным другом в этом странном месте, и мне стало стыдно, что я так грубо говорил с нею. Она женщина, жена моя. Кроме того, ребенок, Мне было горько за нее, и я чувствовал во рту соль ее слёз. Я забыл и Кэза, и туземцев. Забыл, что ничего не узнал об истории, а если и вспомнил, то лишь для того, чтобы изгнать воспоминания». Забыл, что не добыть мне копры, и таким образом нечем будет жить. Забыл своих хозяев и странную услугу, оказанную им мною, когда я предпочел их делу свой личный каприз. Забыл даже, что у Мэ была не настоящая жена, а просто обольщённая девушка, и обольщённая достаточно гнусно. Но это значит забегать чересчур далеко вперед. Я дойду до этого рассказа потом». Было уже поздно, когда мы вспомнили об обеде. Печь погасла и остыла. Мы снова растопили ее, и каждый готовил свое блюдо, помогая и мешая друг другу, устроив из этого игру как дети. Я так жаждал ее близости, что за обедом посадил ее себе на колени и, придерживая ее одной рукою, ел другую. Я сделал большее, Она была, вероятно, самой худшей из созданных богом кухарок. И от блюда, к которому она прикладывала руки, вероятно, стошнила бы порядочную лошадь. А я угощался в этот день стрипнёй у Мэ и был доволен как никогда. Я не притворялся ни перед нею, ни перед самим собою. Я понимал, что совершенно погиб, и она могла одурачить меня, если бы хотела. Это-то, вероятно, и побудило ее разговориться. Она поверила, что мы друзья. Сидя у меня на коленях и кушая мое блюдо, в то время как я, дурачись ел ее, она рассказала мне очень многое о себе, о своей матери, о Кэзи. Все это было бы очень утомительно и составило бы целую брошюру, если бы я изложил рассказ на ломаном туземном языке. Но я расскажу вкратце по-английски одно обстоятельство, близко меня касающееся, как вы скоро увидите». Она родилась на одном из пограничных островов, прожила в тех местах только года два-три с белым человеком, который был женат на ее матери и умер. В флеза они живут только год. До этого времени они большей частью переезжали с места на место за белым человеком, бывшим одним из тех перекати-поля, которые гоняются за легкой наживой, толкуют о поисках золота, основываясь на радужных надеждах. Если человек хочет такого дела, которого ему хватит на всю жизнь, пусть откажется от погони за легкой наживой. Тут надо и поесть, и выпить. Им давай и пиво, и кегли. Вы никогда не услышите, чтобы они умирали от голода, и редко увидите их трезвыми — Что же касается постоянного спорта, петушиный бой тут не то, что в провинции. Как бы ни было, этот пройдоха всюду таскал за собой жену и дочь, но большую частью по таким стоящим особняком островам, где не было полиции, и где он надеялся на легкую наживу. У меня был собственный взгляд на этого старика, но я был очень доволен, что он уберег Уме от апии, папиэта и блестящих городов. Наконец он наткнулся на этот остров, открыл, Господь его ведает, как какую-то торговлю, по обыкновению все время пьянствовал и умер, ничего не оставив, кроме клочка земли на фалеза, полученного им за долг. «Это ты побудила мать и дочь приехать и поселиться там». Кэс кажется, покровительствовал им насколько мог и помог им построить дом. Он был в то время очень добрый, давал Уме работу и несомненно имел на нее виды с самого начала. Только они успели устроиться, подвернулся молодой человек, туземец, хотевший жениться на ней. Он был незначительной старшина, у него было в семье несколько прекрасных матов и старых песен, и сам он был очень мил, по словам Уме. Словом В общем, это была удивительная партия для бедной девушки, и притом не островитянки. При первом слове об этом я вдруг почувствовал чувство ревности. «Ты хочешь сказать, что вышла бы за него замуж?» — воскликнул я. «И он?» — «Да», — сказала она. «Я очень его любила». «Хорошо. Ну а вдруг я приехал бы после?» «Вас я теперь еще больше люблю», — сказала она. «Положим...» «Я вышла за Ионы. Я хорошая жена. Я не простая канака, хорошая девушка», — сказала она. Мне оставалось довольствоваться и этим. Но уверяю вас, что дело это меня ни капельки не интересовало. Конец истории мне понравился не больше начала, потому что этот самый предполагаемый брак и был причиной всех бед. Кажется, до этого Науме и ее мать, хотя и смотрели свысока, как на бедняков и чужеземок, но не обижали. Даже при появлении Ионы общество волновалось менее, чем можно было ожидать. Потом вдруг, месяцев за шесть до моего приезда, Ионы покинул ее и уехал. С того самого дня до настоящего времени Уме и ее мать оказались совершенно одинокими. Никто к ним не заходил, никто не разговаривал. Придут в церковь, другие женщины отодвигают от них свои маты и оставляют их изолированными. Это было настоящее отлучение, как бывало в Средние века. Причины этого и смысла никто не знал. «Вероятно, какая-нибудь талапепело», — сказала Уме. «Какая-нибудь ложь? какая-нибудь клевета». Уме знала только, что девушки, завидовавшие ее счастью с Эоне, упрекали ее за его бегство и, встречая ее в лесу, кричали ей, что она никогда не выйдет замуж. «Они говорили мне, что нет человека, который на мне женится. Он будет бояться», — сказала она. Только одна душа и заходила к ним после этого. «Мистер Кэс», Но и он остерегался, и если бывал, то только по вечерам. Вскоре он открыл свои карты, то есть стал ухаживать за Уме. Я был недоволен и по поводу Ионы, но когда в дело вмешался Кэс, я резко перебил ее. Что же, ты и Кэза тоже находила? Очень милым, спросил я с презрением. Его тоже очень любила? Вы говорите глупости, ответила она. Белый человек приходит. Я выхожу за него все равно, как за канака, а он женится на мне, как на белый. Положим, он не женится, уйдет прочь, женщину он оставит. Он все равно, как вор, только обещает. Лживое сердце, не могу любить. Вы женились на мне, у вас большое сердце. Вы не стыдитесь, островитянки. За это я вас очень люблю, я горда». Не знаю, чувствовал ли я себя когда-либо в жизни отвратительнее. Я положил вилку, отстранил островитянку и начал ходить по комнате. Уме следило за мной глазами, потому что была встревожена. Нисколько неудивительно. Слово «встревожен» ко мне не подходило. Мне так хотелось, и я так боялся очистить свою душу от грязи, в какой она обреталась. В этот момент донесся с моря звук пения. Он прозвучал близко и отчётливо, когда лодка обогнула мыс, и Уме, подбежав к окну, крикнула, что это объезжает миссии. Странно, что я обрадовался миссионеру, но как это ни странно, а это было верно. «Останься, Уме, в этой комнате и не трогайся с места до моего возвращения», — сказал я.